Глава пятнадцатая Тони могла уже говорить шепотом, и доктор разрешил ей выйти. «Небольшая прогулка. Одно окно можно чуть-чуть опустить», — предписал он. Тони казалось, что она попала в новый сверкающий мир. Ее болезнь была не очень продолжительной, шел одиннадцатый день после операции но она перенесла те необъяснимые страдания, которые знакомы всем перенесшим операцию людям и непонятны другим, более счастливым. Амели одела ее по-весеннему. На улицу Равелли были присланы новые шляпы и пальто, красивое и теплое. Чарльз, дотрагиваясь до вышивки из золотых и серебряных шнуров, нашел, что оно напоминает одновременно и Нельсона, и леди Гамильтон. Чарльц держал ее руку в своей. Солнце ярко светило. Казалось, весна торопится в Париж, даже не думая о Лондоне. В чуть-чуть опущенное окно врывался легкий благоухающий мимозой ветерок. Воздух был мягкий, как ранним летом. Тони чувствовала, что она сама расцветает. Она поправлялась. Она была счастлива. Жизненный путь, казалось ей, был усеян фиалками. Чарльз ежеминутно доказывал ей свою преданность нежной заботливостью, старанием утешить ее, помочь ей, не позволить грустить и скучать. Чарльз уже начал изучать французский судебный язык. И Тони слушала его, радуясь тому, что он занят, заинтересован, что болезнь ее не надоела ему. Он рассказал ей о и они решили, что он будет обедать с ними в день первого выхода Тони. Это событие сильно взволновало всех в маленьком домике. Амели придумывала самые необычайные меню для мсье. Обед Тони состоял из камбалы под винным соусом, а Чарльзу и Ромбелю должны были подать икру, омаров, молодого ягненка и суфле которые по уверению Мамели, будет достойна ангелов небесных. Тоня одевалась с бьющимся сердцем. Она знала, что Ромбель знает. Она впервые одевалась, чтобы принять друга Чарльза. Ей послали от Ланвен несколько платьев на выбор, и она выбрала платье из тонких золотых кружев на темно-синем фоне. чарльз Верный очаровательному старинному обычаю, послал ей к нему бледно-лиловые орхидеи. Когда она вошла в комнату, у Ромбеля захватило дыхание от восторга и сострадания при виде ее красоты и болезненной слабости. «Неудивительно, что он готов отказаться от карьеры и от всего на свете», — думал Ромбель, изучая Тони и прислушиваясь к ее голосу. Хорошая пара. Чарльз и эта мадам Гарвард. Нет, это не было только флиртом. Тут была любовь. Настоящая любовь. Их любовь производила на Ромбеля острое и сильное впечатление. Тони была так весела, так счастлива в этот вечер, что казалась совсем девочкой. «Я буду рад, когда они поженятся» когда все эти неприятности будут позади, — решил Ромбель. Гарвард. Гарвард? Кто он? Я слышал это имя. И вдруг в его изумительной памяти воскресли лицо Юджина, его подвижность, его непоколебимую уверенность в себе, его бесподобное своеволие. Так вот кто был ее мужем как часто женщины уделяют слишком мало внимания своему первому выбору, и еще чаще какие страдания переносят они при втором. Он говорил с Тонией и восхищался ею. Когда в назначенный доктором Пюнье час она ушла к себе, он поздравил Чарльза с жармой простотой, которые привели бы в восторг любого циника но ромбель был очень искренен и очень добросердечен эти два человека так трагически поздно встретившихся были священны для него потому что они любили и готовы были на какую угодно жертву ради этой любви ночью читая в кровати он опустил вдруг книгу с глубоким вздохом должно быть это старость или зависть громко проговорил он или, что еще хуже, раковый паштет за завтраком. «Давай играть», — сказала тони «Давай играть, как мы когда-то играли детьми. Это будет чудесная игра. Мы будем мсье мадам в отпуске с автомобилем. Но нам придется возвращаться сюда каждый вечер. Мне, Камели, а тебе, бедняжка, в отель. Только на одну недельку, Чарльз, на одну маленькую недельку. «Хорошо, конечно», — немедленно согласился Чарльз. «Чудесный план. Мы так и сделаем». Они не задумывались над тем, что могло воспрепятствовать такому празднику. Чарльз, потому что его дальнейший путь был ему ясен и для него не имело смысла обдумывать последствия. Тони, потому что она, как всякая влюбленная женщина, хоть и понимала возможные последствия, но не хотела задумываться над ними. Да, в конце концов, все эти последствия не могли иметь никакого значения. Весна пришла совсем неожиданно. Зацвели миндальные деревья, Булонский лес подернулся изумрудной дымкой, Воздух был сладкий, как молоко. «В моем сердце тоже весна», — сказала Тони, Прижимая руку Чарльза к своей щеке. Они ехали по направлению к Версалю. Небо было бледно-голубое, воздух казался сверкающим от солнца. Шофер Эдуард украсил автомобиль нарциссами, издававшими дикий и сладкий запах. «Эдуард должен был родиться поэтом», — мечтательно сказала Тони. Ее замечание вызвало неожиданную улыбку у Чарльза, хорошо знавшего, что в характере Эдуарда было весьма мало поэтического. Но Эдуард был надежным и опытным шофером. К тому же он обладал способностью становиться совершенно незаметным, когда его хозяевам хотелось быть одним. Эдуард был вполне в курсе дела, как говорила Амели, и очень интересовался им. «Он никуда не выезжает по вечерам», делился он впечатлениями с Амели. «Одну маленькую неделю», — сказала Тони, — И солнце осталось с ними на эту неделю. Они каждый день ездили за город, кроме одного дня, когда они ездили за покупками. У Чарльза был список, и Тони вычеркивала купленное. Они купили несколько сумочек. Тони, то по-видимому, нужны были дюжины их. «Что ты будешь с ними делать?» – удивлялся Чарльз. «В конце концов, тебе нужна ведь только одна сумочка». «Мне хочется синюю под цвет нового платья», — сосредоточенно объясняла Тони. «Или ты предпочитаешь другой цвет, милый?» Чарльз мудро ответил. «Что бы ты ни купила, все будет прелестно». Они поспорили из-за того, кто будет платить. «Нет-нет», — твердила Тони, и лицо ее вспыхнуло. Чарльз уступил ей, боясь огорчить ее. Но когда Тони зашла к портнихе, Он остался ждать ее на улице и, осмотрев витрину известного ювелира, находившегося поблизости, купил нефритовую подвеску, редкой тонкости и изящнейшего рисунка, усеянную сапфирами. На замочке он велел выгравировать почти невидимыми буквами день своего приезда в Париж. Подвеску послали ему вечером, он взял ее с собой к Тони. Это был их предпоследний день, и Тони объявил после обеда, что отказывается рано лечь спать. Она лежала на кушетке в свободном домашнем платье с горлом, завязанным шелковым шарфом. Чарльз сидел рядом в большом кресле. — Мы могли бы быть женаты уже много лет, — вдруг сказала Тони. — Во всяком случае, сегодня годовщина, — ответил Чарльз. Он вынул розовую коробочку от кортье и подал ее Тони. «Я помнил об этом», — прибавил он. Тони была в восторге. «Это так красиво, что трудно поверить», — воскликнула она. «Посмотри на замочек», — сказал Чарльз. Она увидела и бросилась в его объятия. Он целовал ее и смеялся, бесконечно счастливый, что обрадовал ее. «Я так не уверен в этих вещах», — признался он, но она остановила его слова поцелуем. Бывали минуты, когда контраст между поверхностной, безукоризненной внимательностью Юджина и мальчишеской неопытностью Чарльза, его непосредственностью в любви, глубоко трогал ее. У Юджина, казалось было врожденное чувство того, что нужно дарить женщине и как дарить как понравится ей, как уйти от нее. Чарльз не знал многого того, что Юджин не забывал ни на минуту. «Он мой, он мой», — говорила Тони сама себе. Ей нравилась некоторая его неловкость. Его манера вести себя была благословенным отдыхом после беспокойной галантности Юджина, неизменной, но искусственной. «Уже поздно», — ласково сказал Чарльз. «А почему ты не можешь остаться здесь?» вздохнула Тони. «Мне невыносимо мысль, что ты уходишь от меня, что я уже не чувствую тебя рядом со мною». «Я вернусь утром, милая. Мы поедем завтракать в Варен, в ту старую гостиницу, о которой бредит Эдуард. Ее, вероятно, содержит его родственник», сказал Чарльз. «Французы умеют превращать родственные чувства в выгодные предприятия». «Я не хочу, чтобы ты уходил», — тихо проговорила Тони. «Ты думаешь, мне хочется уходить?» — спросил Чарльз. Он встал и обнял ее. «Но я должен идти. Я провожу тебя в твою комнату. Идем, будь хорошей девочкой». Тони еще теснее прижалась к нему. «Ты совсем не хочешь меня?» Чарльз попробовал улыбнуться. «Я хочу, чтобы ты была здорова». И ее губы, казалось, целовали его слова. «Я спрашиваю, ты не хочешь меня?» «Совсем не хочешь?» «Ты забыл меня?» «Я все время помню тебя», — нетвердым голосом ответил Чарльз. «Я не пущу тебя. Я не пущу тебя». Жадность долго сдерживаемой любви дрожала в ее голосе и слова застревали в ее измученном горле. — Так нельзя, милая, — сказал Чарльз, пытаясь быть строгим. — Ты опять заболеешь, и я не смогу видеть тебя. День был такой утомительный, и тебе пора спать, деточка. Но в этом напряженном состоянии Тони трудно было успокоить. Она вдруг уверила себя в том, что Чарльз уже не испытывает к ней страсти. Но она заставит его чувствовать, заставит его любить. — Останься, останься, — шептала она. Чарльз страшно побледнел Сердце его рвалось к ней. Никогда не казалась она ему такой прелестной. Никогда не предлагала она ему так своей любви. Ее широко раскрытые глаза были полны страсти и нежности. — Ты дрожишь? — прошептала она с загадочной улыбкой. Она побледнела и закусила губы. Чарльз принадлежал ей. Прошла вечность, целая вечность с тех пор, как они любили друг друга. Послезавтра они уедут и снова будут разлучены, вернуться к мучительной борьбе и осложнениям жизни. А сейчас они одни в их волшебном мире. «Ты забыл?» — прошептала она. «Тони...» Начал Чарльз странным голосом, но голос его оборвался. Он забыл обо всем на свете, кроме того, что он любил ее, что в его объятиях у самого сердца дрожала и билась ее любовь.